Глава 22. Ось. Очень интересно. Вот уж не ожидал вас тут встретить. Прошептал землянин, еще раз анализируя свои ощущения и проверяя, что он ничего не напутал. Энергетический выброс как начался, так и закончился. Но за этот короткий промежуток Алекс успел собрать массу полезной информации. Первым стало очевидно, что не вся энергия уходит на четвертый слой. Часть импульса просачивалась через контур вокруг монстра. Правда, просачивалась как-то странно. Не во все стороны, что было бы логично, а вдоль невидимой вертикальной оси. Эта ось напоминала некий каркас, на котором все держалось. Узловая точка, кокон, поток энергии. Все это стало понятно по характеру волны, образовавшейся в результате импульса. Других способов извлечь информацию не было. Поскольку в силу бойства стихий и слишком агрессивного фона внутри и вокруг монстра, Алекс не видел, да и не мог увидеть ни самого импульса, ни момента или места его зарождения. Однако его разум сработал как мощный компьютер, проанализировал данные от матрицы восприятия и нарисовал трехмерную модель распространения волны. «Кажется, я начинаю понимать, что тут творится», — Алекс размышлял вслух чего практически не делал с тех самых пор, как начались проблемы с эмоциями. страшно копил столько высокомодулированной энергии, что если отдать все ее разом, то она разлетится по третьему слою и тут же деградирует. Однако кому-то явно не хочется терять столько ценных ресурсов, и я его прекрасно понимаю. Мне десяток кристаллов жалко было потратить, а тут прорва энергии. Поэтому ее сцеживают потихоньку. О! Получается, страж — дойная корова. Вопрос — почему он неподвижно лежит и все это терпит? Он же умирает. Землянин с сочувствием посмотрел на исполинского монстра. Бедолагу медленно убивали. Точнее, варили в невидимом котле, стенками которого был тот самый кокон. Впрочем, бедолага явно прилетел сюда добровольно. Возможно, Страж видел смысл жизни в том, чтобы сначала накопить энергию, преобразовать, а потом отдать. Именно по этой причине внутренности Стража показались Алексу плавильной печью, которая разрушает любые умения. И даже если бы монстр имел более скромные габариты, то и в этом случае вряд ли на него можно было бы воздействовать умениями. Внутри творился такой хаос что максимум туда проникал луч восприятия, да и то усиленный по максимуму. «Чувствует ли Страж боль?» — невольно задумался землянин. «Наверное, что-то чувствует». «Как Алекс успел убедиться, чем сложнее монстр и чем выше его уровень, тем он разумнее. Не в том смысле, что Страж обрел самосознание, а в том, что обладает полной гаммой ощущений. Значит, не может не страдать. В этом смысл живого». При разрушении оно должно что-то испытывать. Однако Страж ни на что не жаловался и никак не показывал этих страданий. За этим стоит чья-то воля. Этим существом управляет третья сила. Держит под полным контролем. А, и как интересно это скажется на моих планах. Алекс еще не придумал способ совладать с монстром. Собственно, у него даже намека на план не появилась. Тем не менее, мысль, что помимо его самого и Стража, тут незримо присутствует третий игрок, заставила поежиться. Проблем и так хватало. А тут еще один неучтенный фактор. Да такой, что его потенциал с лихвой превосходил все остальные проблемы вместе взятые. Впрочем, благодаря Ишу и его чудодейственной настойке, Алексу осталось жить два дня. Поэтому он решил не заморачиваться. Если придется столкнуться с третьей силой, то так тому и быть. Не зря же говорят, что нужно есть слона по кусочкам. Именно этим и нужно заняться. Тем более слон прямо перед ним. Вместо неуместных сейчас переживаний, мысли вернулись к недавнему ощущению, которое возникло вместе с импульсом. Во время которого он почувствовал, как крохи энергии просочились через кокон вокруг стража. Похожие ощущение Алекс испытывал довольно часто, особенно в последнее время. Это было ощущение распада кристалла. Причем кристалла третьего грейда, и причем не одного, а сразу целой кучи. Поэтому он сумел уловить и выделить их звучание, несмотря на присутствие рядом Исполина, который забивал своим излучением все остальные сигналы. Однако, даже больше, чем появление ценных кристаллов, его интересовало другое. Получается, что высокомодулированная энергия имеет такое качество, что даже после прохода через кокон и ослабления ее брызги превращаются в кристаллы третьего грейда. Любопытно. А что будет, если я прикоснусь к самому импульсу? Впрочем, пока об этом говорить рано. Этот кокон для меня непреодолим. алекс очень хотелось раскрутить поток и захватить так необходимую для окончательной трансформации энергию. Но навыку не пробиться через защитную оболочку вокруг стража и тем более не вытащить наружу энергию импульса. Значит, кокон — главное препятствие. Чтобы справиться с монстром, я должен сначала избавиться от защитной оболочки и плевать, кто ее создал. Наблюдение продолжилось. Незаметно прошла четверть часа, после чего случился новый выброс. Едва тело стража завибрировало, Алекс запустил во все стороны лучики восприятия Матрица навыка была заранее усилена семикратным запасом, поэтому в этот раз он сумел извлечь гораздо больше данных из краткого сканирования. По крайней мере засек место, где формировались кристаллы третьего грейда, а точнее, где располагалась ось, вдоль которой проходила энергия. Сами по себе кристаллы ему не то чтобы были особо нужны, хотя Алекс с удовольствием бы пополнил скудные запасы. «Просто в этом месте, по идее, находилась точка наименьшего сопротивления. Если где и можно разрушить кокон, то только там. Я должен туда попасть», — твердо решил он. «Вполне возможно, оттуда Алекс сможет даже перебраться в буферную зону. Это при условии, что между третьим и четвертым слоем вообще есть буферная зона. Хотя само по себе это тоже смысла не имело. Даже если он попадет на четвертый слой, то спутником туда дороги нет» поскольку домен просто не выдержит такой нагрузки. В смысле, Алекс не доведет до оси Ошу и Даша. То же самое касалось и области над Стражем. Раз ось уходит вертикально вверх, вполне возможно, до узловой точки можно добраться, пролетев над монстром. Но, к сожалению, над поверхностью долины текли потоки энергии. Даже на втором слое они затрудняли парение. Чего ж говорить про третий? К тому же здесь ситуация усугублялась излучением и Стража, и кучи костей. А ведь Алексу нужно будет одновременно удерживать экран базиса, маскировать спутников, артефакты и пробить проход, который не за секунду делается. Слишком большая нагрузка получается для одного адепта, даже несмотря на огромный запас энергии во внутренней сфере. Нет, сначала он должен разобраться с монстром, благо что идея, как это сделать, только что появилась. Прежде чем приступать к выполнению только что придуманного плана, Алекс совершил ряд простых действий. Прошелся по дуге вокруг стража, дождался новых выбросов высокомодулированной энергии, которые тут случались раз в 15 минут, и по ним уже с большей точностью рассчитал положение оси. Только после этого он стал думать, как, собственно, добраться до этой самой оси, вдоль которой проходили импульсы. Путь наверх ему заказан даже без спутников. Может, он туда долетит. Но что произойдет во время выброса огромного количества энергии? Даже если он способен впитать часть импульса, сделать это нужно будет, балансируя на неустойчивом экране базиса и ежесекундно рискуя свалиться вниз. И отчего-то казалось, что именно так и произойдет. А тогда Алекс мало того, что плюхнется на страже, так еще коснется кокона, который вообще создан непонятно кем. В результате, после недолгих размышлений, он выбрал другой путь. Раз нужно добраться до оси, а путь наверх закрыт, то остается путь вниз. Элементарно. Надо сказать, что идея не казалась безумной. Центр долины пронизывала сеть разломов. Вероятно, чудовищное давление здесь высасывало все силы не только из случайных путешественников и стражей, но также из почвы, в результате чего земля сжималась. Либо разломы явились результатом общего разрушения третьего слоя, которое в центре проходило особенно быстро. Так или иначе, вокруг виднелись узкие, но глубокие расщелины. Раньше они раздражали и мешали двигаться. Но сейчас Алекс жалел, что разломы такие маленькие. Он бы не отказался от того, чтобы они оказались чуточку глубже и шире. Однако приходилось довольствоваться тем, что есть так как соорудить подкоп своими руками за отпущенный срок он явно не успеет. Поэтому Алекс медленно двигался вокруг Исполина, подыскивая подходящую трещину в земле, пока не обнаружил достаточно глубокую, по его мнению, расщелину. Пока она была довольно узкой, всего метр шириной, и это в верхней части. Зато сканирование показало, что расщелина уходит на сотню метров вниз а ее дальний конец скрывается где-то далеко под стражем, причем она шла точно в сторону оси. «Вряд ли я найду что-то лучшее. Только время зря потеряю». Задумчиво пробормотал он и сиганул в пропасть. Точнее, не сиганул, а плавно спустился, используя домен. Разлом постоянно сужался, но для домена это не было проблемой. Главное, чтобы потом по пути глубина разлома не уменьшалась так как расстояние между Алексом и Стражем всегда должна была превышать 50 метров. Опустившись на дно, землянин пошел вперед, благо что домен позволял двигаться даже в таких стесненных обстоятельствах. Страж имел габариты около 2,5-3 км и по форме напоминал огромный пудинг. По идее, ось должна располагаться где-то в центре, значит, до нее максимум 1,5 километра. Собственно, предварительные расчеты именно это и показывали. Алексу хотелось верить, что разлом прямиком доведет его до цели, но сильно в этом сомневался, а заранее проверить, увы, не мог. Сканирующие лучи далеко не пробивали, поэтому приходилось полагаться больше на удачу, чем на навыки. Но удача — не слишком надежный партнер, и через сотню метров он в этом убедился на собственной шкуре. Разлом резко свернул. Зато его глубина не уменьшилась — и сам он пока еще не прервался. И на этом спасибо. Через 20 метров на пути возникло первое препятствие. Огромная кость. Видимо, откололась от скелета, и очередной монстр своим могучим телом вогнал ее глубоко в землю. Пришлось обходить при помощи домена. Следующие 50 метров разлом тянулся по прямой. Очередной всплеск энергии помог сориентироваться относительно несущей оси, которая находилась где-то в стороне. Тем не менее, Алекс упорно продолжал идти по разлому. К этому моменту он уже двигался в полной темноте и ориентировался лишь благодаря восприятию. Периодически сверху доносились урчащие звуки, как будто в теле монстра переливались тонны жидкостей. Алекс предположил, что выбросы энергии сопровождаются разрушением отдельных органов, и страж постепенно «сдувается». Вполне возможно, что в конце концов он превратится в большой блин, из которого будет торчать скелет. Очевидно, кости, в отличие от плоти, не содержат высокомодулированной энергии, поэтому не интересуют таинственную силу. Как долго Страж способен поддерживать свою целостность? В какой-то момент должна запуститься цепная реакция разрушения. Разрушит ли она кокон? И когда это произойдет? «Страж выглядит целым, значит, его переработка только началась и займет дни, а то и недели», — размышлял по пути Алекс, периодически поглядывая вверх и сканируя стража. Постепенно давление стало нарастать, хотя разлом шел строго горизонтально, не поднимаясь и не опускаясь. Быстрая проверка выявила, что дело не в глубине расщелены, Просто за долгое время существования перехода на четвертый слой стражи продавили центр долины, и чем ближе Алекс подходил к энергетической оси, тем сильнее сокращалось расстояние между ним и монстром. Перед землянином встал выбор — тратить кристаллы третьего Грейда на поддержку домена, либо возвращаться и искать новый путь. От первого варианта он сразу отказался. Разлом ветвился и сворачивал все сильнее и сильнее. Продолжать идти по нему не имеет смысла. Возвращаться также бесполезно. Сомнительно, что Алекс найдет прямую дорогу к центру. Трещин в земле не так уж много, иначе здесь образовался бы целый лабиринт. Однако он до сих пор не обнаружил ни единой развилки. Значит, надо придумывать новый план. Алекс остановился и принялся сканировать стены разлома. Занятие это было непростое поскольку, чтобы пробиться через излучение Стража и твердые породы Земли, приходилось вливать в восприятие максимальный заряд, выпускать в одном направлении, а затем лечить разрушенную выбросом энергии матрицу. Все это занимало довольно много времени. Тем не менее, удалось обнаружить, что в стране проходит еще один разлом, но, к сожалению, добраться до него никак не получалось, поскольку для Домена расстояние было слишком велико. А для телепортации нужно было найти достаточно большую полость, способную вместить тело Алекса. «Ну все, как будет время, обязательно разовью шаг пространства, чтобы его можно было совместить с доменом и прыгать в любую щель», — пообещал он себе. В результате пришлось отойти немного назад и повторить сканирование еще раз, а потом еще, пока восприятие не подсветило широкий участок, достаточный для телепортации. Но все равно для прыжка пришлось накачивать матрицу шага пространства избытком энергии. Даже самые простые действия в присутствии Стража требовали чудовищных расходов. С тихим хлопком, от которого Алекс до сих пор не избавился, навык перенес его в нужное место. К счастью, Страж наверху не обратил над многого ни малейшего внимания. Возможно, помогло то, что Страж лежал на подушке из костей, мешающей засекать нарушителей. Новый разлом вроде шел в нужном направлении и оказался достаточно глубоким и широким, однако был коротким, поэтому пройти удалось всего 50 метров. Путь к центру долины затянулся более чем на сутки. Несколько раз Алексу приходилось возвращаться и искать обходные пути. Если бы не идеальная память, он бы давно запутался, но сознание исправно рисовало в голове карту, а регулярные выбросы, помогли ориентироваться относительно центра. Самым сложным было проникать в узкие разломы. Приходилось предварительно расширять нужное место серии взрывов. Однако, чтобы повредить породу на такой глубине, необходимо было вкачивать в навык дополнительные запасы энергии и ждать отката. При всем при этом нельзя было забывать о постоянной поддержке домена. Навык был главным потребителем ресурсов, а все остальное питалось по остаточному принципу. Разумеется, продвижение замедлилось. Поняв, что так он никуда не доберется и в конце концов тихо умрет, Алекс распечатал стратегические запасы — кристаллы третьего грейда. В результате приток энергии увеличился, а вместе с ним — и скорость. Воздух колыхнулся. Из темноты появилась фигура и тут же исчезла, скрывшись в аномалии. «Неужели я добрался?» — Обрадовно воскликнул Алекс, чувствуя в двух шагах от себя поток энергии. «Так, что у нас здесь имеется?» Он чуть усилил ток огненной энергии по телу, позволив тому засветиться. «На первый взгляд все то же самое». Тусклое свечение разогнало непроглядный мрак. В семидесяти метрах над головой проступили очертания монстра, чья толстая темная шкура полностью закрывала разлом. Впрочем, никогда нельзя забывать, что в любую секунду шкура может трансформироваться в щупальца любой длины. Но самое интересное находилось, как ни странно, не вверху, а внизу. Разлом больше напоминал непривычную длинную щель, а скорее походил на колодец или шахту, стены которой были изрезаны борздами и коверными одной из которых сейчас занимал Алекс. Дна этой странной шахты он не видел, зато его идея, что существует ось, проходящая по центру долины, получила, наконец, материальное подтверждение — колодец. Колодец тут появился явно не просто так. Его диаметр составлял несколько метров, а по центру проходил поток, та самая ось. И если верхний конец оси пронзал монстра и упирался в облака, где находился естественный переход на четвертый слой, и через который уходила энергия, то нижний конец спрятался на неведомой глубине. Ни восприятие, ни усиленное навыками зрения не показывали, где именно начиналась ось. Зато восприятие прекрасно фиксировало, что энергия, текущая наверх, аналогично той, что проходит над поверхностью третьего слоя. Но если, шагая по пустыне, Алекс с ней практически не сталкивался, то сейчас она здорово ему мешала, атакуя домен не хуже песчаного смерча, что атакует заблудившегося путника. Фактически, он мог тут находиться лишь благодаря постоянной подпитке кристаллами третьего грейда, которых у него осталось всего 65 штук. «Если выживу и выберусь, потребую сышу компенсацию». Несмотря на сложные обстоятельства, землянин выделил себе минутку на отдых. Нужно было перевести дух, проверить состояние, интерфейс и размер резервов. «Стоп! А это что?» — удивленно воскликнул он. Его статус немного изменился. «Сигнатуры. Пространство мысли. Две звездочки. 85%». Впрочем, навык недавно вплотную подобрался к усилению поэтому изменения были ожидаемы. Видимо, из-за активного использования разгона сознания во время блужданий по разломам умение эволюционировало. Каких-то явных новых способностей не открылось. Предположительно, пространство мыслей теперь еще сильнее будет ускорять мышление. Однако разгон работал по простому принципу. Чем больше вкладываешь, тем больше получаешь. А у Алекса в данный момент со свободными, так сказать, мощностями имелись определенные сложности поэтому он отложил эксперименты до лучших времен. Вместо этого сосредоточился на оси и сделал это как раз вовремя. Вибрация всколыхнула в воздух, а следом по шахте прокатилась волна энергии. Сверху вниз, со стороны монстра. К сожалению, кокон ее ослабил, и эта энергия не годилась для финальной стадии трансформации. Зато ее хватило, чтобы прямо в воздухе стали образовываться сотни кристаллов третьего грейда. Сотни! Алекс не стал дожидаться, когда кристаллы развалятся от чудовищного давления, и Шустер принялся их захватывать, подтягивая ближайшую добычу доменом, а дальнюю телепортируя к себе шагом пространства. В результате за несколько секунд собрал аж 120 кристаллов. К сожалению, остальные синие точки довольно быстро растворились в восходящем потоке энергии. Тем не менее, 120 кристаллов третьего грейда — огромный куш по меркам Шадара. Можно сказать, невероятный. Любой шахтер, мать родную, продаст за такую добычу. Вот только землянину сами по себе богатства сейчас не особо нужны, так как жить ему осталось считанные часы. А идею, Как расправиться со стражем, из-за которой ему пришлось пройти такой длинный путь, он пока не проверил. Вполне возможно, что Алекс вообще зря сюда приперся. Если так, то и возвращаться не имеет уже смысла. «Ладно, нечего переживать раньше времени. Все у меня получится как надо», — прошептал он, держа в руках один из только что добытых кристаллов, которым в этом плане отводилась решающая роль.